Глава четвертая. Эволюция намерений обезьяны. Охраняйте в себе это сокровище доброту. Умейте дарить без колебаний, терять без сожалений, приобретать без скупости. Умейте заменять в своем сердце счастьем тех, кого вы любите. то счастье, которого желаете сами. Жорж Сант Одна голова, три мозга, две эмоциональные реакции Если перефразировать слова Джозефа Кэмпбелла, Базовое физическое устройство организма всех людей почти не отличается, какой бы культуре и историческому периоду ни принадлежал человек. То же самое касается и человеческой психики. Исключения, конечно, случаются, однако обычно человеческое тело имеет две руки, одну голову, два глаза, десять пальцев, кости, мышцы, кровь. одинаковые жизненно важные органы и так далее. Подобным образом, хотя внутренняя жизнь каждой личности отличается удивительной уникальностью и сложностью, каждый из нас в сущности имеет дело с общими базовыми настройками: память, внутренний диалог, склонность наделять опыт смыслом, ориентирование в пространстве. Эмоциональный интеллект и двигательные функции — вот примеры этой общности. Наши основополагающие устремления также очевидно универсальны. Их понимание поможет нам прояснить, почему люди именно такие, какие есть, и тогда мы сможем так или иначе повлиять на свою природу. Существуют разнообразные приемлемые теории относительно того, какие из этих устремлений основные для человека. Однако здесь я буду ссылаться на классификацию наших побуждений на основании исходных потребностей трех основных регионов мозга, предложенную доктором Риком Хансоном. Человеческий мозг напоминает трехслойный пирог. Ствол мозга образует его нижний слой, который часто называют рептильным мозгом. Он отвечает за самые основополагающие функции, такие как внимание, дыхание и поддержание сердцебиения. С эволюционной точки зрения это старейшая область мозга. И ее основная задача обеспечение нашего выживания. Это стремление объединяет все формы жизни. Иначе говоря, все люди стремятся обеспечить себе безопасность, избегать бедствий и боли, иметь достаточно ресурсов, не подвергаться опасности и сохранять здоровье. Средний мозг или мозг млекопитающих отвечает преимущественно за сферу чувств. Он ищет удовлетворение, вознаграждение, приятных переживаний. Это область мозга, которая удовлетворяется быстрым решением проблем, например гидоностическим наслаждением. но также может испытывать удовлетворение от постепенного процесса развития, обучения и получения результатов. Считается, что эти первые два этажа мозга находятся в ведении лимбической системы, которая отвечает за стрессовую реакцию бей или беги. Также частью наших защитных структур является реакция замераний. Однако эта реакция рождается в силу совершенно другого типа активации организма. При реакции замерания наш организм задействует так называемую парасимпатическую нервную систему, которая обыкновенно помогает нам успокаиваться и поддерживать равновесие в организме. Некоторые люди имеют естественную предрасположенность к подобной реакции. В этом случае явление, которое воспринимается как угроза, заставляет их парасимпатическую систему изо всех сил работать, чтобы человек мог притвориться мертвым. В надежде, что опасность минует. Эти области нашего мозга являются необычайно древними. Их возраст 250 миллионов и 150 миллионов лет лет. Соответственно, поэтому их производительность могла оттачиваться на протяжении бесчисленных поколений Лимбическая система, кроме того, потребляет относительно малый объем глюкозы Работает молниеносно и представляет собой мощный процессор Она может одновременно обрабатывать огромный объем данных, поступающих из различных источников подвергая организм минимальной нагрузке. Иными словами, наш организм нередко обманывается и полагает, что следует действовать, исходя из реакции стресса просто потому, что такое действие крайне эффективно и привычно. Наша биология нередко держится ошибочного убеждения, что реакция стресса лучший способ решения задач. Несомненно, мы иногда нуждаемся в реакции бей или беги, и она стоит признать, постоянно спасает людям жизнь. Тем не менее, биохимические вещества, связанные со стрессом, а именно адреналин и кортизол. являются одними из самых токсичных веществ, которые циркулируют в системе нашего организма. Что же можно сказать о третьей части нашего мозга? Новая кора мозга или передний мозг — самая общительная, нравственная и искусная область мозга. В ней находится префронтальная кора, и она. обеспечивает функции, которые иногда называют высшими психическими функциями. Эта область мозга отвечает за наши ощущения «я» и чувство связи с другими, за чувство ценностей, благодарность, сострадание, эмпатию, любовь, силу воли и стойкость. за те вещи, на которые все мы предпочитаем опираться, основополагающее побуждение, связанное с этой областью мозга, связь с другими, любить, быть любимым, заметным, иметь семью или близкие отношения, принадлежать некому сообществу. Люди не единственные живые существа, которые обладают этой областью мозга. Однако только у нас она достигла такого уровня развития. С точки зрения эволюционных процессов, однако новая кора человеческого мозга находится в младенческом возрасте. Новая кора полностью сформировалась у человека 200 тысяч лет назад, по самым щедрым оценкам. И это значит, что наша сверхчувствительная реакция стресса в тысячу двести раз старше самых высокоразвитых эмоциональных реакций человека. Поэтому новая кора мозга все еще очень грубая система. Она потребляет гораздо больше глюкозы, работает медленнее и может единовременно работать лишь с небольшим объемом информации, связанной с нашим опытом. Поэтому такие вещи, как щедрость, даются нам труднее, чем, ну, скажем, тревога. Вспоминаются строки Морриси: легко смеяться, легко ненавидеть, нужен характер, чтобы быть мягким и добрым. Сноска. Стивен Патрик Морриси, британский музыкант, основатель группы. Да Смитс. Примечание переводчика. Ужас, лежащий в основе низкой самооценки. Потребности мозга млекопитающих и новой коры получать вознаграждение. И принадлежать к некому сообществу, как считают некоторые, является лишь усложненными проявлениями древнейшей потребности рептильного мозга, потребности в безопасности. А именно, когда мы стремимся получить вознаграждение, чем более зрелым является характер вознаграждения, тем лучше. Логично предположить, что мы постепенно накапливаем жизненный опыт и тем самым совершенствуем свою способность защищать и обеспечивать себя и свою семью. Наслаждаясь вознаграждением, мы также повышаем вероятность того, что другие люди будут любить и восхищаться нами. Например, человек, которому выпадает счастливый лотерейный билет, может неожиданно обнаружить, что теперь вокруг него вертится целая толпа друзей. Также это значит, что если мы связаны с другими людьми и чувствуем, что имеем широкий круг общения, это также способствует нашей безопасности. Если другие люди сближаются с нами, если нас любят и или уважают, если мы являемся частью некого сообщества и участвуем в его жизни, другие будут ощущать естественные желания делиться с нами своими ресурсами. Мы будем знать, к кому обратиться, если произойдет несчастье. Или тогда, когда мы потерпим жизненный крах, чтобы получить моральную поддержку или ресурсы, например, приют и еду. Важную роль здесь также играет тот факт, что наш организм и его процессы гораздо примитивнее, чем наше общество и семьи. В принципе. Во времена охотников и собирателей, если человек был не полноценным настолько, что не мог самостоятельно передвигаться, его могли счесть обузой. Он мог восприниматься как член сообщества, подрывающий жизнеспособность группы в целом. Возможно, его бы изгнали из племени и бросили на произвол судьбы во имя большего блага. В детстве мне довелось наблюдать механизм этой примитивной склонности, на примере нашей кошки, которую звали Милк Боун. Однажды эта кошка окатилась. Одного из ее котят хиленького мы назвали Скай. Он казался нам очаровательным. Милкбоун так не считала, что стало понятно, когда мы увидели, как она садится на него в попытке задушить собственного котенка. Не беспокойтесь, мы спасли малышку и кормили ее из бутылочки, пока она не выросла. Милкбоун вынуждена была заботиться о шестерых других котятах и не могла позволить себе дополнительной нагрузки. Отсюда следует, что... Когда мы чувствуем неполноценность в том или ином отношении, в основе этого чувства лежит инстинктивное напряжение, которое вообще не соответствует реальной ситуации, в которой мы находимся. Мы затронули вопрос об опыте низкой самооценки, ощущения себя недостойным, нелюбимым. или неудачливым, который является распространенной проблемой, способствующей развитию тревожности, паники, перфекционизма и депрессии у огромного количества людей, хотя мы еще будем обсуждать истинные причины таких переживаний. Если мы принимаем, что наши основополагающие потребности в принадлежности человеку, И вознаграждение на самом деле коренятся в инстинкте выживания, то логично утверждать, что ощущение своей недостойности в некотором смысле на бессознательном уровне – это вопрос жизни и смерти. Я убежден, что во многом именно поэтому. Такие чувства приобретают на уровне общества масштабы эпидемии, и именно поэтому они определяют большую часть наших стремлений, способов поведения и жизненных решений. Если наши чувства внутренней ценности подспудно обладают такой огромной силой влияния, становится ясно, почему мы нередко чувствуем, что вынуждены. всеми средствами стараться скрыть подобный недостаток. Мы должны чувствовать, что обладаем влиянием, должны соревноваться, доказывать чужую неправоту, побеждать в споре. Когда нам не удается этого сделать, мы либо стремимся улучшить свои результаты, либо впадаем в депрессию. и ощущаем тщетность бытия. Наше тело либо сжимается в напряжении, либо испытывает ленивую тяжесть. Во взрослом возрасте эти чувства могут быть особенно проявлены у тех людей, которые в детстве не ощущали, что их любят, что они достойны любви и что их, безусловно, принимают. Поскольку детская психика также связывает вознаграждение и чувство принадлежности с выживанием и при этом Все наши базовые потребности должны удовлетворяться людьми, которые о нас заботятся И если мы сталкивались с неудачей, чувствовали себя неполноценными или ощущали свою инаковость Эти чувства могли перейти в состояние, которое психолог Ричард Шварц называет «первобытным ужасом». Сноскоп. Ричард Шварц – психолог, специализирующийся в области семейной психотерапии, автор модели внутренних семейных систем. Примечание переводчика. Такое состояние, в частности, способствует развитию в зрелом возрасте таких проявлений ума, как внутренний критик и синдром самозванца, а также оптических атак и бесконечных порочных кругов в отношениях и сфере заработка. Мы будем подробнее рассматривать все эти инструменты. в последующих главах. Однако есть и хорошая новость. Мы уже вывели простейший путь, позволяющий избежать оков навязчивого поведения, чувства неполноценности и страха за свою безопасность и свою жизнь. Внимательность и практика медитации прямо и красноречиво взаимодействуют с этим эволюционным дисбалансом в нашем мозге. Практика медитации на основе внимательности, в которой упор делается на осознанной теплоте и самоотверженности, а также на дисциплине и строгости, позволяет идеально перенастроить мозг. Обратите внимание, что элементы, связанные с симпатией, отличающие поддерживающую среду винникота, отвечают основополагающим потребностям мозга. Когда в ходе медитации мы пробуждаем в себе ощущение безопасности, роста и единства. Тем самым мы уже способствуем проявлению устойчивости и легкости сукхи. Хорошая новость состоит в том, что наша лимбическая и неокортикальная системы задействуют разные синаптические сети. Иначе говоря, они взаимно не исключают друг друга и могут работать одновременно. Мы можем научиться проявлять щедрость и эмпатию наряду с другими состояниями в моменты напряжения или опасности. Мы не стоим перед выбором или или. Мы можем научиться проявлять и то и другое. В общем и целом. Возможно, что именно подобная реакция является правильной. В ситуации глобального кризиса, с которым мы сталкиваемся сегодня, важно осознавать, что наше положение требует принятия срочных мер и что лучше всего выбирать со страданием единение и сотрудничество, если мы хотим выжить. Когда в пространстве практики мы культивируем чувство безопасности, удовлетворенности. и принадлежности в повседневной жизни, мы начинаем чувствовать себя увереннее и устойчивее. Уверенность и устойчивость открывают перед нами важную возможность сделать практику инструментом для исцеления на более глубоких уровнях. Постепенно и в ходе этой книги практика становится сильной, «Ареной», где мы освобождаемся от болезненных и травматических переживаний прошлого, от того самого психологического материала, который порождает негативные убеждения о себе и заставляет чрезмерно полагаться на реакцию стресса. В дальнейших главах мы более подробно обсудим, как происходит исцеление травмы в поддерживающей среде медитации, Однако прежде необходимо выполнить необходимые условия для подобной работы. Если вы будете практиковать нерегулярно, практика не принесет вам никакой пользы. Теперь, когда мы вкратце рассмотрели универсальные потребности и побуждения, которые наш мозг унаследовал в ходе эволюции, стоит разобраться. Как можно направить эти стремления в русло, которое является безусловно полезным? На формирование привычки практиковать регулярно. Развивайте безразличие к обстоятельствам. Ранее в этой главе я говорил о некоторых эволюционных основах систем нашего мозга, которые помогают объяснить нашу склонность задействовать древние и универсальные побуждения таким образом, который в современных условиях лишь усугубляет страдания. Конечно же, существуют не только стремления рептильного мозга или мозга млекопитающих. Мы также обладаем сознательными стремлениями. Наше отношение к реальности, к себе, внимание и воля – проводники наших сознательных стремлений и, возможно, единственное в жизни, что мы действительно контролируем. Когда мы тренируем эти проявления в медитации, мы умножаем свои вложения, поскольку эти качества становятся устойчивыми и доступными. Формирование привычки к ежедневной медитации — это тоже практика, которую многие люди находят трудной. Здесь наше внимание, установка и воля. Иначе говоря, наши ощущения, мотивации имеют особое значение ежедневно. И практика, пожалуй, два самых главных слова в моей медитативной жизни. Возможно, это звучит категорично, но если человек не формирует и не сохраняет, Привычку медитировать регулярно, все прочие усилия обычно оказываются чётными. Среди светских учителей медитации принято давать новичкам самые простейшие указания. Если практика становится слишком сложной или длится более десяти минут, снижается вероятность того, что люди будут её выполнять. По меньшей мере так они рассуждают. Можно согласиться, что такой подход является искусным, и я сам иногда активно за него ратую. Самое главное – практиковать, и если вы взялись за практику, не прекращать ее. Поэтому, при необходимости, вы можете с полным правом сокращать любые практики, которые приводятся в этой книге. в соответствии с вашими потребностями. Тем не менее важно практиковать как можно регулярнее. Например, если вы решаете медитировать по 10 минут в день, медитируйте по 10 минут в день и прилагайте все усилия, чтобы не отступать от этого правила. Но я окажу читателям медвежью услугу. Если позволю им ограничиваться всего десятью минутами в день и не иметь хотя бы намерения совершенствоваться в своей практике, в большинстве изумительных и прорывных исследований медитации и внимательности, которые вы могли встречать в разнообразных крупных публикациях. Принимали участие люди, которые медитировали по двадцать, тридцать минут в день, ежедневно, на протяжении шести недель и дольше. Именно при таких условиях начинают наблюдаться значимые и долгосрочные намерения, как на психическом, так и на физическом уровнях. Более того. Исследователи регулярно обнаруживают, что когда участники экспериментов наблюдаются в течение шести месяцев и даже года после завершения исследования, значительное их число продолжает практиковать, не взирая на то, что им больше не платят за это. Настолько благотворная они находят медитацию. Сознательное совершенствование своей жизни требует серьезного подхода. Нужно развивать качество, которое отец Грэг Боил называет безразличием к обстоятельствам. Нужно обрести одновременно мягкость и твердость. О стрессоустойчивости и о том, как максимально хорошо прожить жизнь. Шаматха, буквально переводится как спокойное пребывание или обретение покоя. И сегодня это самая популярная форма медитации, которую практикуют на нашей планете, согласно многочисленным исследованиям. подтверждающим этот факт. Мы обратимся к этой практике в следующем разделе, поскольку внимательность к телу плавно перетекает в нее. Эту практику также часто называют випассаной, чань или дзадзен. Это зависит от того, с кем вы говорите, а также от конкретной техники. В общем и целом речь идет о знаменитой практике наблюдения за дыханием. Правда, я не уверен, что наблюдение за дыханием как таковое приносило кому-либо особенную пользу. Эта практика гораздо обширнее, по правде говоря, обширнее, чем обычно объясняют ее современные преподаватели. Если применить установку на рост в отношении обезьяньего ума, мы поймем, что в процессе медитации Шамадхи он выступает в качестве партнера, вместе с которым мы тренируемся. Как говорит Майк Тайсон, «всякий знает, что делать, пока не получит удар в лицо». Хм... Иначе говоря, если вы хотите научиться хорошо играть в шахматы, лучше всего найти человека, который играет значительно лучше вас, играть с ним и проигрывать, снова играть и проигрывать, и играть и проигрывать до тех пор, пока однажды вы, наблюдая за его игрой, не научитесь играть так, что вы играете. Обезьяна подобный противник, и он чертовски хорошо знает игру под названием рассеянность. Быть противником обезьяны в этой игре превосходная идея, поскольку это дает бесчисленные желанные выгоды. На языке традиции они описываются как развитие силы, ясности и подвижности ума. Если говорить о данных, выявленных в ходе нейронаучных и психологических исследований, то я бы мог посвятить целую книгу описанию преимуществ этой практики. Более того, каждое из преимуществ, которые связывают с этой практикой, от снижения уровня стресса, гибкости ума, улучшения сна и до развития эмпатии. Компенсирует вышеупомянутое эволюционное несоответствие Известно, что когда во время медитации возникает рассеянность Это действительно может выглядеть как удар в лицо Когда мы замечаем, что настоящее ускользает Обычно наша реакция варьируется От небольшого понижения уверенности до ненависти к себе Их На самом деле это глубоко психологический момент. Наши реакции в такие моменты отражают то, как мы относимся к себе в других ситуациях, в которых считаем, что терпим неудачу. Вообще говоря, мы привыкли определять слово «внимательность». как направление внимания на предмет, хотя его истинное определение несколько отличается. Слово внимательность происходит от санскритского слова смарти на языке пали сати, которое переводится как вспоминать. Вспоминать значит возвращаться из забвения. Иначе говоря, реальное определение внимательности возвращаться из рассеянности. Поэтому состояние рассеянности во время медитации не означает, что нам не удается проявлять внимательность. В сущности, именно оно создает благоприятные условия для ее проявления. Когда мы видим это, мы можем понимать, начать замечать и свои невротические паттерны, когда совершаем грубые ошибки в медитации, и учиться более плодотворным отношениям со своим опытом. В таком случае мы действительно изменяем реакцию нашего мозга в другие более значимые моменты, когда возникают так называемые неудачи и рассеянность. Возвращение в себя из состояния рассеянности, которое иногда называют медитативными отжиманиями, укрепляет наш ум, и мы культивируем состояние непрерывного пометования. Также это влияет на нашу нейробиологию и вызывает огромную цепочку взаимосвязанных изменений в нашей жизни. Было доказано, что медитативные отжимания не только развивают внимание, но и укрепляют префронтальную кору, которая, пожалуй, является эпицентром нашего благополучия и способности испытывать устойчивые состояния счастья. Весьма любопытно, что префронтальная кора сама работает как мышца. Если вы упражняете ее, она становится сильнее. Впрочем, если вы упражняетесь слишком много, то перетрудите ее. Именно по этой причине нейропсихолог доктор Келли МакГонегал говорит, что чем хуже вы медитируете, тем лучше это для вас. Чем чаще вы отвлекаетесь, тем больше у вас возможностей выполнять медитативные отжимания, и тем выше ваша стрессоустойчивость. Вскоре мы вернемся к этому моменту. Положительные эффекты, связанные с развитием префронтальной коры, одно из важнейших преимуществ медитации. И оно тесно связано с компенсацией нашего сердца. эволюционного несоответствия. Если когда-нибудь случалось, что близкий человек говорил вам нечто, что выводило вас из себя, и вам удавалось сдержаться, остановиться и ответить ему разумно, а не нападать в ответ, в этом процессе участвовала префронтальная кора. Если когда-нибудь случалось, что у вас начинала развиваться сильная тревога или паническая атака, однако вам удавалось вспомнить о дыхательных упражнениях, в этом процессе участвовала префронтальная кора. Если когда-нибудь случалось, что вы расстраивались, но вам удавалось переосмыслить ситуацию или взглянуть на нее шире, Сделать это вам помогала, правильно, префронтальная кора. Если когда-либо вы делали выбор в пользу тех вещей, которые принесут вам долгосрочное счастье, а не кратковременное удовольствие, можете благодарить за это префронтальную кору. Если когда-либо вы сталкивались с такой ситуацией, неподъемной задачей или проектом, что казалось, будто справиться с ней невозможно, однако вам удавалось собраться с силами и завершить этот проект, вам содействовала эта область мозга. И если вы когда-либо поступали как правильный и добрый человек, когда никто этого не видел, Малость, которую мы называем наличием ценностей и уважения? Только представьте себе, за это тоже отвечает префронтальная кора. Нельзя сказать, что поступать так легко. Альтернативой подобным решениям обычно являются действия, которые кажутся проще, ярче и забавнее, Когда мы сохраняем невозмутимость перед лицом таких искушений, может возникать ощущение жжения, отчасти напоминающее жжение в мышцах во время тренировки. Прифронтальная кора – это область вашего мозга, которая позволяет нам переносить стресс, который нередко естественно сопутствует. с самым уплодотворным процессу принятия решений и самым благоприятным нашим поступкам. Подобные решения почти всегда уводят нас прочь из шумного круга привычек и страхов и почти всегда требуют, чтобы мы прислушались к более тонким сигналам и голосам своей глубинной мудрости, также известной как интуиция. о которые я говорил ранее. Высокая стрессоустойчивость может определять, ожидают ли вас плодотворные отношения или неудачные, успешная сдача очередной сессии или окончательный уход из университета, карьерный рост или пребывание в праздности. просыпаетесь ли вы утром с чувством самоуважения или ваше сердце наполнено сожалением? Вообще говоря, наша способность переносить стресс основа качественной жизни, где человек не погружается в поток мимолетных наслаждений, изоляции и страха перед трудностями. Итак, тренированный ум это Союзник, за которого стоит побороться. Яд в начале, нектар в конце. Спросите себя, стоит ли довольствоваться бронзой, когда предлагают золото? Как часто ежедневно вы тратите очередные десять минут на совершенно бесполезные занятия? Не стоит ли спросить себя, почему медитация в течение десяти дополнительных минут кажется настолько пугающей? Действительно ли практиковать так мучительно? Или мы всего лишь надумываемся? Не кажется ли вам любопытным тот факт, что мы испытываем глубокое отвращение к общению с самим собой? Почему так происходит? Действительно ли вы хотите прожить в таком состоянии всю жизнь? Возможно, стоит начать исследование этой проблемы уже теперь? В религии Вед говорится. Вещи материальной природы: нектар в начале и яд в конце. Подумайте об этом. Все простые решения и легкие удовольствия в начале хороши, а вот в конце уже не так приятны. Пожалуй, самый простой пример, который можно привести, — ночной загул с друзьями. Вечер начинается превосходно, а заканчивается похмельем. То же самое касается компьютеров, мобильных телефонов, автомобилей, по меньшей мере в моем случае. Сначала они работают великолепно, но со временем начинают возникать проблемы, ремонт дорожает. И, наконец, устройство выходит из строя, и человек в любом случае оказывается на миле. Другой пример — ментовый месяц в романтических отношениях. Это выражение из вед имеет продолжение. Вещи духовной природы: яд в начале, нектар в конце. Вспомните. все значимые и достойные вещи в своей жизни. Они начинались тяжело и только позднее приносили удовлетворение. Неважно, идет ли речь об образовании, накоплении денег, терапии, о регулярных занятиях спортом, изменении пищевых привычек, избавлении от зависимости или рождении детей – Первое время все эти вещи кажутся ядом. Однако, если мы сможем продержаться достаточно долгое время, начинает ощущаться вкус нектара, наслаждение и удовлетворение. В конечном итоге почти всегда мы радуемся, что выстояли до конца. Можно медитировать, чтобы понизить уровень стресса или в целях самоактуализации. Можно стремиться понизить артериальное давление, а можно постепенно становиться настоящим монстром в своем мире. Какое приключение выбрать решать вам? Так или иначе, если вы хотите приобщаться к глубине жизни Попутно вы улучшите артериальное давление и понизите уровень стресса. Если вы хотите взять золото, вам достанется и бронза, и серебро. Выстоять. Бытует легенда о том, что Дэвид Боуи однажды едва не получил посвящение в монахи в тибетской традиции буддизма в шотландском монастыре Самьелинг в те времена, когда Чогьям Трунгпаринпаче еще был там ведущим учителем. Рассказывают, что Трунгпа отговорил его. Он сказал, что миру необходима его музыка. Дэвид Боуэй, урожденный Дэвид Джонс, понимал, что нужно чем-то отличаться от Дэвид Джонса из группы «The Monkeys». Говорят, что он обратился с этим вопросом к Трунгпе, который сказал «Тебе нужно то, что поможет выстоять». вроде охотничьего ножа, боуинайф. Если вы представляете себе, как выглядят изображения яростных бодхисаттв или ведических божеств, например, калима, вы могли заметить, что почти всегда они держат в руках мечи. Меч символизирует способность мудрости пробиваться сквозь заблуждение. Никаких уступок, никаких сделок, никаких колебаний. Мы испытываем нечто подобное в моменты ясного осознания, что наш возлюбленный неподходящий нам человек, или что необходимо оставить работу, которая не позволяет развиваться. Один удар меча и дело сделано. Пути назад нет. Такова пронизывающая, открытая природа пробуждения. Именно такая энергия нередко требуется нам в практике и в обыденной жизни, чтобы реализовать качество безразличия к обстоятельствам. Просто игнорируйте оправдания. Уймите суетливые колебания, перестаньте идти на уступки. Мягко и плавно мы можем опустить острый тяжелый меч и пробиться сквозь сопротивление. Можно даже начать наслаждаться приятной остротой таких ситуаций, привить к ней вкус. Мы также можем отсечь эту остроту, Пробивайтесь сквозь все, садитесь, практикуйте, не пытайтесь, делайте. Спрашиваете себя, зачем? Помните, когда в последний раз какой-нибудь человек начинал говорить вам, что нужно делать, хотя вы и не спрашивали его совета? Это случалось с каждым. Вы можете рассказывать о какой-нибудь своей проблеме, изливать душу, и тут другой человек неожиданно говорит: знаешь, на самом деле нужно сделать следующее, или начинает размещать ссылки на тематические статьи и видео. На вашей странице в социальной сети. Вы можете из вежливости поблагодарить его, но признайтесь честно, как вы действительно в большинстве случаев реагируете на подобные советы? Про себя вы закатываете глаза, не верится, что кто-то вообще просматривает эти длинные статьи и видео. Часто ли вы на самом деле следуете советам другого человека? даже если он утверждает, что определенные действия радикально изменили его жизнь, готов поспорить почти никогда. Однако по какой-то странной причине мы думаем, что можем поступать таким же образом в отношении собственной медитативной практики и получить результаты. Мы говорим себе снова и снова. Да, действительно, стоит медитировать. Это намерение мгновенно оказывается в свалке на задворках нашего разума, где погибли самые прекрасные намерения. Оно находится в одном ряду с желанием попробовать эту сыроедческую чистку, серьезно заняться кикбоксингом и по соседству с желанием медитировать совершить трехмесячное путешествие по Азии пешком. Никто не любит, когда ему указывают, что делать. Почему же поступаем так по отношению к себе и ожидаем иного результата? Противоядие от подобного сопротивления называют так. Спрашивать себя зачем? Ежедневно выделяйте минуту на размышление о том, зачем вы хотите медитировать. Поступать так куда более эффективно, чем бесконечно говорить себе: «Я должен, должна». Это отягощает чувством ответственности. Какие необычайные события произошли с вами, что вы заинтересовались совершенствованием своего ума и жизни? Что, на ваш взгляд, медитация даст вам? Что интересного вы узнали за последнее время о медитации? Знаете ли вы людей, которые практикуют, и о том, как практика изменила их? Каждый день, в течение одной минуты, размышляйте о вещах подобного рода, и вскоре вы обнаружите, как садитесь на медитацию. и начинаете медитировать. Самостоятельно найдите ответы на вопрос «Зачем?». Помните о них. Можно хотеть совершить некое действие, но также можно стремиться хотеть совершить некое действие.、И、иногда мы убеждены, что хотим нечто сделать, хотя на самом деле мы только стремимся хотеть сделать. его совершить. Фактически мы делаем то, что действительно хотим делать, то есть те действия, которые, как полагает наш средний мозг, принесут какое-то удовлетворение. В размышлениях о том, что следует сделать, мы не находим ничего приятного. Поэтому весь фокус в том, чтобы перестать думать о необходимости действовать. И начать думать о том, зачем вы это делаете. Тогда вы больше не будете стремиться хотеть и начнете действительно хотеть. Замечание о препятствиях. Когда нам удается разрешить проблему мотивации, ответив на вопрос о смысле практики, скорее всего, мы столкнемся с препятствиями, мешающими процессу самой медитации. Препятствия могут быть, например, такими: вы просыпаете будильник, важные обязательства возникают из ниоткуда, появляется слишком много дел. или же возникает обычное, неприкрытое сопротивление по отношению к практике. Моя подруга и коллега-автор Адриана Лимбах говорит-то, когда наступает пора медитировать, вдруг оказывается, что я провожу ревизию своих носков. Иногда по утрам я замечаю, что стою у подушки для медитации Ровно тридцать минут остается до выхода на работу, и анализирую, не забыл ли я что-то сделать. Хотя сознательно я этого не признаю, в сущности я ищу повод выключиться. Правильное решение в такие моменты просто отсечь лишнее, просто садитесь медитировать и забудьте о прочем. Существует древняя мудрость, которая гласит, что перед тем, как происходит нечто благоприятное, все темные негативные силы Вселенной пробуждаются, дабы воспрепятствовать этому событию. Считается, что в этом нет ничего несправедливого или нечестного. Таково естественное равновесие мира. В буддийских учениях подобные препятствия называются дон. Это невидимые существа, олицетворяющие помехи. Перед всяким значительным днем, например перед тибетским Новым годом, мы устраиваем неделю, которая называется время дон. Предполагается. что поскольку грядет некое полезное и приятное событие, ему будут предшествовать препятствия, и потому мы готовимся принять их и взаимодействовать с ними. Никогда не забуду момент, когда я позвонил своему другу и учителю Этану Нихтерну в неделю перед тибетским Новым годом и рассказал, что мои дела совсем не клеятся. Ничего трагичного не происходило, но я определенно чувствовал и действовал так, словно погибаю. Это, натолкнул. Что ж, сейчас время злых духов, поэтому можно ожидать разных неурядиц. Впрочем, стоит сохранять благодушный настрой. Потребовалось три года, чтобы я смог оценить его ответ. Некоторые люди суеверные. Хотя и не признаются себе в этом. Много ли среди ваших знакомых людей, которые стараются не рассказывать другим о грядущем волнующем событии из страха сглазить его? Точно также часто ли вы начинаете думать, что какому-то событию просто не суждено случиться, когда в его преддверии возникает слишком много проблем? Вспомните, с какой засадой я столкнулся, когда впервые взялся за написание этой книги. Учение о времени злых духов плодотворно, поскольку утверждает, что верно обратное: если перед тем, как собираемся совершить нечто значимое, обстановка накаляется, это происходит потому, что действует естественный закон равновесия. На самом деле это вполне может означать, что нас ожидает нечто более великолепное, чем мы ожидали. Оставим тему суеверий. Я научился ценить моменты, когда возникает бессмысленное сопротивление практике, и все-таки не откладывать ее. Поначалу может быть трудно, но я знаю, что эта боль в любом случае Не есть я сам.